Глава третья Еще пара дней ранее. «Крей, сколько можно звать тебя? Иди уже к столу, обед стынет!» В который раз выкрикнула из-за стола мама, а брат даже не отозвался. «Да чем он там так занят?» – сплеснула мама руками и хотела уже отправиться на поиски сына. Но Нария ее остановила. «Сиди, мам, я сама приведу его». Проговорила она сквозь зубы и выбежала из столовой. Вот точно сейчас поколотит этого болтуса. Сам не ест и другим не дает насладиться воле маминым фирменным супом с потрошками. А проголодалась наря сильно, помогая отцу обрезать шкурки хорьков. Все пальцы вон уже об ножницы стерла, пока лентяйка Лея делала вид, что помогает маме на кухне. А Крей вовсе непонятно где шлялся и чем занимался до самого обеда. И сейчас вот вернулся, а в столовой не торопится. Крей был младше Нарии на год. И, в общем-то, с братом они дружили. А уже в детстве и вовсе были не и вода. Но временами, как вот сейчас, Крей Нарию неимоверно бесил. Особенно, когда она видела, как нервничает из него мама. Брата нигде не было. Обижала Нария все комнаты. «Где же он?» пробормотал, выходя во двор. Но и тот пустовал. Недолго думая, Нария включила чуйку, как сама она называла эту свою особенность. Достаточно было как следует подумать о ком-то, как сразу же она видела место, где он находится. Так вот Крея она увидела у дороги, на выезде из поселка. И разговаривал он с соседом, дядькой Лоидом. Дом их стоял близко к окраине села и Нария побежала за братом через кукурузное поле. Добежать не успела. Брат заметил ее голову, мелькающую среди высоких толстых стеблей со спелыми сочными початками. И повел себя странно. Зачем-то замахал руками, как припадочный. Наспех простился с соседом и помчался к ней, рискуя убиться початками кукурузы. «Быстро бежим домой!» Не дал Нарии Крей даже слова сказать. Схватил за руку и потянул в обратную сторону. «Да что с тобой такое?» Вырвала Нария руку уже во дворе. «Чуть не угробил нас». «Дядь Калуэд сказал такое?» Почему-то испуганно таращился на нее Крей. «Идем в дом». Снова схватил ее за руку. «Пусти, сама могу ходить». Оттолкнула его Нария и первая вошла в дом. Но в столовую Крей вбежал первый. «Мам, пап!» Дядька Лоид встретил юродивого Пекра и тут сказал, что в поселок полет отряд Королевской стражи. А главное, говорил что-то про нас. Выпали у Крей. Вроде как едут они к нам. По нашу душу. Первый раз Нария видела брата таким испуганным. Обычно он не боялся ничего, даже самого страшного или опасного. Еще и мама повела себя странно. «Герт, быстро в погреб!» Выскочила она из-за стола. «Ты знаешь, зачем?» Леона Нария и Крей, у вас есть пять минут, чтобы взять из своих комнат что-то нужное и важное для вас. Пять минут!» «Пять минут!» Страшно тихим голосом повторила она, сопровождая все это лихорадочно горящим взглядом. «Я возьму наше с отцом. Через пять минут встречаемся на заднем дворе». Эти пять минут показались Нарии чем-то одновременно и длинным, и коротким. Она взяла свою любимую книгу и ожерелье, которые подарили ей мать с отцом на 18-летие, А больше ничего ценного у нее и не было. И душу буквально разрывало чувство тревоги, горя и отчаяния. «Уходим в лес», — только и сказала мама, когда все вышли на задний двор, «кто с чем». Свою поклажу Нария завернула в пуховый платок, который просто первый попался под руку. У отца за спиной висел объемный мешок, чем-то набитый доверху. Мешок поменьше несла мама. Еще пять минут ушло, чтобы добежать до леса, никем не замеченными, и скрыться в его тени. Потом еще минут десять мама быстро вела всех вперед, заводя в чащу. И лишь потом остановилась, скинула на землю мешок и повернулась к остальным. Рядом с ней все тоже проделал отец. И показался он Наре, постаревшим лет на десять. «Мам, пап, что происходит?» Едва не полакала Лиана. «Почему мы бежим из дома?» «Ты права, Лия. туда мы больше никогда не вернемся», посмотрела мама в сторону поселения, оставшегося далеко за лесом. «Потому что королевская стража может ехать к нам только по одному делу – за Нарей!» Вздохнула она и с тоской в глазах посмотрела на младшую дочь. «Я знала, что время это настанет потому и приготовилась к бегству заранее. И сейчас мы с тобой должны будем расстаться, дорогая». Приблизилась она к Нарии и взяла ее руки в свои теплые и такие родные. Плакать хотелось со страшной силой, но Нария не позволила пролиться ни слезинки. «Ты будешь прятаться в лесу так долго, сколько потребуется, пока не минует опасность быть схваченной», сухо говорила мать, словно на автомате. И лишь глаза ее блестели невыплоканными слезами в сумраке леса. На одном месте не оставайся дольше одного дня и одной ночи. Петляй, запутывай следы. Магию используй с осторожностью. По ней тебя легко вычислят. Выживи любым способом, поняла меня? Больно жала на руки дочери. А вы? Только и смогла выдавить из себя Нария. На а мы пойдем своим путем. Словно сдолазит вдруг мама, сгорбила его спину и плечи, как будто в ней сломался тот железный стержень, что держал ее спину прямой долгие годы. «За нас не волнуйся. Ну и знать тебе, куда мы направляемся, не нужно». «Я пойду с Ри», — выпалял Крей. «Не гоже едную одну пульс «Нет», — опустил отец тяжелую ладонь на плечо сына. «Этот путь она должна проделать в одиночестве. Такова ее судьба, видно». Блеснули слезы в его добрых и усталых глазах. В горле Нарии стремительно разорастался ком. Дышать становилось все сложнее и сложнее. Но плакать она не будет ни за что. «Луна тебе в помощь, дочка!» Крепко обняла и поцеловала ее мама. «А Создатель?» «Что ж, будем надеяться, что и он не оставит тебя без защиты. Прощайтесь, сестрой!» Посмотрела она на Лиану и Крея. Лиана разрыдалась, и именно такой заплаканной и несчастной осталась в памяти Нарии. Брат едва не раскрошил зубы, когда стискивал Нарию в объятиях. Милый, надежный Крей, спутник всех ее детских игр и шалостей. Видно, и об этом ей теперь суждено вспоминать в одиночестве. Если, конечно, выживет, с помощью или без Создателя. Когда отец прижимал ее к груди, Нария постаралась навсегда запечатлеть в памяти его запах. «Ну а мама? Мудрая, порой излишне суровая, но всегда такая любящая и справедливая. Ее Нария точно никогда не забудет». «Мы еще свидимся?» Только и спросила Нария напоследок, когда мама отдавала ей мешок поменьше. В нем, оказывается, она собрала немного провизии на случай бегства. Но все воле Создателя». И найти нас ты сможешь всегда. Прощай, дочка. Отвернула она от себя Нарью и легонько потолкнула в сторону леса. Иди быстро, и не оглядываясь. И Нарья пошла.